«Все это не стоило слов», – произнес Алкарис. «Станет ли человечество сильнее? Погибнет ли? Что это для нас, уходящих?» Кей понимал, что улавливает лишь общую канву речи. Алкарис Сказовый был мало приспособлен для восприятия людьми. «То, что создало мир, неизбежно потеряло активность», – Алкарис, казалось, не был удивлен. «Все это не стоило слов», – произнес Алкарис. Концепция равнодушного бога, иначе отрешённого, не нова, но ты поразил меня дачь другим. Во вселенной существует точка, где бог не сходит до чужих желаний, готов стать инструментом чьих-то жалких фантазий. Кей лишь пожал плечами. Я не лгу, и Кертис, вероятно, не лгал. Я видел, как плазменный заряд не смог опалить ему рубашку. И как он шёл по воде, и как расставил в воздухе. Вечером того же дня Кертис и его сын были уже на Терре. Мне стоило больших трудов это узнать, но я справился. Ни один корабль не преодолеет такую дистанцию меньше, чем за неделю, а туннельный гиперпереход потребует энергии сотни сверхновых, подтвердил Олкарис. Это убеждает. Но Бог не может жить на одной планете. Если он есть, то он везде. Я понимаю. К чему тогда планета Грааль? Дач не ответил. Создатель Вселенной мог снизойти до человека, равно как и до Алкариса, до Булрати, до Силикоида. Но не так. Не так, Кейт Дач. В чем-то здесь ошибка. Я рассказал тебе правду. Всё, что знаю о Граале и линии грёз. Ты понимаешь, почему Кертис не прошёл её сразу? Конечно. Он узнал, как творятся миры и что наш мир тоже чья-то мечта. А ты догадываешься, чья она? Кто в иной реальности получил тот же подарок, что и Кертис? Алкарис протянул крыло, словно собирался похлопать Кея по плечу человеческим жестом. абсолютно неуместным для птицеподобного. Я специализировался на вашем мышлении. Я могу попытаться. Ну, самое удачливое раса галактики. Глупее многих с несовершенным телом, но самое удачливое. Этот мир создан для вас. А конкретно, кто создал наш мир? Вы, одержимый силой и властью даже больше, чем Булрати. Это человек, который получает от жизни всё, что хочет. Император тихо сказал Кей. Алкарис опустил веки. Дач продолжал: Владыка Эндории и Тере, покровитель горы, опекун Таури, властелин колонии Грей. Просто Грей, без пышных прозвищ Кертиса. В нашем мире уже никто не сможет стать первым, только он, Грей. Мы лишь декорации для него, единственного актёра, театр теней под светом его власти. Кертис, не вынеся мысли о том, что он лишь марионетка, решил отомстить. Вероятно, ты прав, и Кертис думал так же, произнёс ищущий истину. Знаешь, у Грея был ещё один титул, ещё три мира выделялись наравне с старой Индорией и Таури Горой. Отец трёх сестёр Он выпорол непослушных дочерей. И ты одержим местью? Нет. Как отомстишь владыке мира? Я ненавижу Грея, но не хочу такой расплаты, какую задумал Кертис, губящей всю расу. Мы не умеем ненавидеть долго, человек. Алкари больше не желает вашей гибели. Нам это безразлично. Я надеялся на это. И что же ты хочешь от меня? Вы познали реальность лучше, чем кто-либо. Объясни, если Грей создал наш мир, значит он живёт вечно? Без всякого Атана живёт миллионы лет? Не обязательно. Тот, кто создал наш мир, мог прийти в него в любой момент. Он появился в мире с готовым прошлым. Вот и всё. Спасибо. Я хочу верить, что это так и есть. И как же ты собираешься спасти свою расу, Дач? Это лишь моё дело. Повторю. Алкари это безразлично. Мы уходим. Я, выполняя свою миссию, отдаю долг уважения тем расам, что предавали нас реже других. Ветэзи накопила много знаний об этой вселенной. Теперь они не ценнее капли воды в облаках. Во мне говорит любопытство. Датч на мгновение заколебался. «У меня есть лишь один выход. Убить». «Кого же?» «Кертиса ван Кертиса или императора Грея. Или... Бога». Клекот довольно похоже имитирующий смех. Дрожь крыльев. Кей Датч оказался глупее себя. «Ты же убивал Бога сотни раз. Тебе это помогло?» Тогда у меня лишь два кандидата. Но Грей неуязвим, раз этот мир создан его мечтой. Не обязательно, Дач. Ни одно разумное существо, даже человек, не стремится к полной неуязвимости. Создатель Вселенной не мог хотеть беспроигрышной игры. Он должен был допустить шанс поражения, пусть и не осознавая этого. Только чем тебе поможет гибель Создателя мира? Картис откажется от своих планов, я уверен. Сейчас на него давит превосходство императора. Ты уверен, что Грей смертен? Повторю, тот, кто создал мир, должен был допустить шанс своего поражения, иначе всё для него утратило бы смысл. Как ещё смысл для бога? Ищущий истину. Дач перешёл на церемониальный прим. Язык предельной откровенности, и Алкарис в очередной раз поразился диапазону его голоса. Скажи, правдив ли ты до конца? Нет, человек. Всё-таки мы враги. Что ты скрыл от меня? Ничего, что ты не мог бы понять сам. Дач провёл рукой по горлу, словно массируя гортань. Сказал на галактическом, сам для себя, но Алкарис понял: Убить Кертиса или Грея? Какой огромный выбор. Самые могущественные существа вселенной. Власть. Вот ваш бог Кей. Она туманит и твой рассудок. Я не стремлюсь к власти. Стремишься, но понимаешь её по-другому. Тебе не нужна мишура титулов и тысячи юнных самок. Тебе не нужно право даровать вечную жизнь. Ты убийца по сути своей, и власть для тебя – свобода дарить смерть. Дач покачал головой. Но и вы стремитесь к власти? Нет, только к свободе. Потому и уходим. Удачи вам в пути, сказал Кей. Благодарю тебя, странный человек, ненавидящий жизнь. Пожелание удачи от врага – это проклятие. но ты враг самому себе». Алкарис на мгновение полу прикрыл глаза. Он устал, не мог не устать. Его тело было куда менее выносливо, чем человеческое. Это всегда подводило птицеподобную расу. «Я тоже хотел убить. Убить тебя, дач. За то, что ты посмел перехватить корабль ветви. За то, что принудил к разговору. В этом контейнере...» Короткий сухой стук лапы по металлу. Смерть. Та, что придумана людьми. Биотерминатор. Кейвс дрогнул, подавляя желание отпрянуть. Я передумал. Знай это. Ты не принесёшь удачи ни своей расе, ни своим друзьям. Продолжай жить. Олкарис склонил голову и сообщил. Твой корабль начал спуск к планете. Время истекает. Да, ищущий истину. Вероятно, в перях Олкариса скрывался передатчик. В небе родился гул. Два корабля скользили сквозь атмосферу. Если в скалах израненной планеты ещё была жизнь, она вжалась в отравленные радиацией камни, забилась в панике перед неотвратимой надвигающейся смертью. Истребитель Олкариса вскользнул к земле. перевернулся в воздухе, серебристая монетка, брошенная невидимой рукой, замер на ребре, повиснув над стеклянной равниной. «О чем же ты умолчал?» – прошептал дач. «Думай. Прощай навсегда, корь». Алкарис соскочил с контейнера, взялся за узкую ручку и, сгибаясь от тяжести, пошел к истребителю. Свободное крыло вздрагивало. «Перевернулся» Бела воздух, пытаясь удержать равновесие. Кей отвернулся, подхватил свою сумку и стал смотреть, как в сотне метров от них Томми сажает корабль. Они взлетели чуть позже, но и алкарисы не торопились. Медленный, плавный подъём, словно им хотелось полюбоваться местом своей самой страшной битвы и самого сокрушительного поражения. Дач поднялся в рубку почти бегом. Томи вёл корабль аккуратно, как курсант-отличник на зачёте по пилотажу, валился в рубку, поймал быстрый взгляд юноши, а парень-то волновался. Продолжает взлёт. Кейс скользнул в своё кресло, выдвинул турель боевого пульта. Резерв мощности был. Истребитель лежал в сетке прицела, смешная цель для коллапсерного оружия. Нельзя применять его вблизи планет. Но кому нужна эта планета? Что ты хочешь сделать? быстро спросил Томми. Не знаю. Дач держал ладонь на пластине управления огнём. Та уже потеплела, сменила цвет с красного на жёлтый, опознав капитана корабля. Лёгкое нажатие, и автоматика проделает остальное. Генераторы искривят пространство, И где-то внутри истребителя гравитация превысит предел допустимого. Пространство схлопнется, всосав в себя кораблик «Алкари». Секунды, с полминуты, пока метрика мира выправится и искусственный коллапсор рассосется. Он даже не успеет достигнуть планеты и втянуть достаточно материи, чтобы стать полноценной черной дырой. Единственной жертвой будут четверо чужих. От них сообщение, сказал Томми. Читай. Ты странен, Дач. Кей смотрел на истребитель, который всё медлил, а они запускают гиперпривод. Задержать их? спросил Томми. Не надо. Всполох. Истребитель ушёл в прыжок. Ну вас к дьяволу или к богу, прошептал Кей, убирая ладони с пульта. Проваливайте.